Кстати, последнее открытие еще больше укрепило нас в мысли, что Консу — это такая раса, которую не стоит слишком сильно раздражать. Через несколько месяцев после второго сражения за коралл поползли слухи, что Раи помчались к Консу, умоляя тех дать им еще один такой же прибор. Вместо ответа Консу якобы дезинтегрировали звездолет Раи и вышвырнули атомную пыль в ближайшую черную дыру.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 конце концов, не видеть кого-то — вполне обычное дело. Джейн первым же шаттлом доставили на Марилло. там врач бросил лишь один взгляд на эмблему специальных сил и поставил стазис-камеру в угол. От него требовалось лишь доставить ее на Феникс и передать в руки медицинских экспертов специальных сил. Вскоре я тоже возвратился на Феникс на борту Бейкерсфилда.